В комнате повисло молчание. Сергей Андреевич долго смотрел на робку, о чем-то думал. Доносчиком быть отвратительно. Для Сергея Андреевича это было однозначно. Но неужели у человека нет права выбора – настучать на вора, обокравшего кассу в магазине, или написать донос на человека, которого ты сам искренне считаешь врагом народа? Ведь ты делаешь и то, и другое из искренних побуждений. «Тебя так учили, тебе вдалбливали эти незыблемые постулаты день и ночь, в школе и дома, в пионерском лагере и на работе. Ты должен, должен, должен!» Но не все писали доносы. У многих людей существовала некая брезгливость к подобным действиям, которую они почерпнули из книг великих писателей, от своих отцов и дедов, знавших и другие времена. «Позорно доносить, позорно наушничать», Но как быть с вором, укравшим деньги? Раньше таким людям отказывали от дома, не подавали руки, подвергали общественному остракизму? Все это смешно звучит в наше время, время господства победившего пролетариата, когда и в Уголовном кодексе записано, что ты обязан сообщить, если знаешь. А если не сообщишь, то и тебя ждет кара, суд и тюрьма. Как же быть человеку? как избежать той нравственной и юридической ловушки, которую ему устроила советская власть. Сообщишь плохо, не сообщишь тоже плохо. А власть, словно ненасытный дракон, смотрит и ждет, когда ты совершишь неверный шаг, чтобы съесть тебя с потрохами. А если эта самая девушка Милка донесла не из страха, а из убеждения, донесла на вора, Сергей Андреевич вспомнил, как вся квартира собирала деньги несчастной кассир Полине, и ведь дело обстояло так, что если бы не собрали, то в тюрьму посадили эту ни в чем не повинную женщину. Двое детей осиротели бы. И что же было правильным, справедливым? Пожалеть вора? Спасти его от тюрьмы? Но как плата за это спасение в тюрьму сядет невиновный? Чушь какая-то получается. Чушь собачья. Сергей Андреевич вздохнул и спросил, «Ты ее любил?» «Я и сейчас ее люблю», — не поднимая головы, ответил Робко. «Она мне по ночам снится». «А Гаврош был твоим другом?» — опять спросил Сергей Андреевич. «Был. Да, ситуация». Сергей Андреевич прошелся по маленькой комнатке, но это хождение больше напоминало топтание на месте. И вдруг его осенило. «А ты знал, что она, это мило, собирается донести на Гавроша? Знал, да?» Вновь тяжкое молчание повисло в комнате. Робко поднял голову, долгим взглядом посмотрел на Сергея Андреевича, потом погасил окурок в консервной банке, поднялся. «Ладно, Сергей Андреевич, пойду я, не буду вам мешать». «Ты на вопрос не ответил», — настаивал Сергей Андреевич. «А чего отвечать?» Вы и так поняли. Робко потоптался на пороге комнаты, добавил. Спокойной ночи. Да, ситуация, задумчиво повторил Сергей Андреевич, когда дверь за Робкой закрылась. Новый, 56 шестой год встретили хорошо, только Борьки не было, гуляла вся квартира, ходили друг к другу в гости. Даже Игорь Васильевич помирился с Сергеем Андреевичем, и они выпили на брудершафт. Робко с Богданом встретили Новый год с родителями, а в пол первого смылись. Встретились с Костиком и Володькой Поляковым. На чердаке школы у них была припасена выпивка. Закуску наворовали дома. Шесть бутылок водки на четверых. Можно было напиться до чертиков. Что они и сделали. Как они проникли на чердак школы, помнили. У Полякова был давно украденный запасной ключ от чердачной двери. А вот как они все выползали оттуда, никто уже не знал. Спустились, вернее сказать, скатились по лестнице до первого этажа, где Поляков и Костик благополучно заснули мертвым сном. Робка и Богдан мужественно решили добираться до дому. Богдан, никогда прежде не пивший, свалился в переулке в сугроб и заснул. А Робку стало тошнить прямо во дворе перед подъездом, И кто-то из соседей зашел к Любе и сказал, что ее сын умирает у подъезда. Лежит в блевотине и признаков жизни не подает. Люба с Федором Ивановичем выбежали из дома и увидели Робку. Зрелище было страшное и отвратительное. Робка ничего не соображал, что-то мычал, его продолжало тошнить. Люба и Федор Иванович притащили Робку домой и на кухне долго отмывали в цинковой детской ванне. Он сидел в этой ванне голый и несчастный, продолжая что-то мычать, хотя глаза были закрыты. Люба хлестала его по щекам, Федор Иванович поливал холодной водой из кастрюли. Зинаида почуяла неладное, все пыталась спросить у Робки, где ее Володька. Но Робка не то, чтобы ответить, мама сказать не мог. «Скоты безрогие», — садила сквозь зубы Люба и терла робки уши, била по щекам. «Уроды несчастные! сволочи кусок!» «Боже мой! Где же Володька мой?» С тревогой спрашивала Зинаида. «Неужто в милицию попал? О, Господи, за что наказание такое?» «Один пьет, как сапожник. Теперь другой начал». Она быстро оделась и уже утром побежала в отделение милиции. Но Гераскин на ее расспроса ничего толком ответить не мог. Он был крепко выпивший. И жуя луковицу вышел из дежурки, заявив Зинаиде, что ее володьки в отделении нет. Да как нет, Гераскин! всхлипнуло Зинаида. Где же мне искать-то его? Ведь пьяный парень замерзнуть может. Может, мороз крепкий, согласился с ней Гераскин. А не можешь водку купить пей молоко. Сам ты уже нажрался, возмутилась Зинаида. Только и знаете, что Хари тут наедать. Но-но, Зинаида! нахмурился Гераскин. Не забывай, с представителем власти разговариваешь. Я что, вам всем нянька? Сама ищи своего непутевого. Да где ж я искать его буду? А где они пили, там ищи. Да не знаю, где они пили. Робка тут вообще лыка не вяжет, как бы не помер, совсем бесчувственный. Вот дает шпана, а, — покачал головой Гераскин. Пьют до смерти. — Гераскин, ну что ты там? — позвали участкового из дежурки. — Уже налито. «Да погодите вы!» — отмахнулся Гераскин и, сняв с вешалки шинель, принялся напяливать ее шепотом, матерясь. Они пошли вдвоем по переулкам. Уже рассвело, и стали появляться развеселые пьяные люди. Здесь и там слышалась гармошка, кто-то пел визгливым голосом, а Гераскин всю дорогу ругался, пропуская матерные слова. «Дескать, вот какая у него собачья жизнь, и в праздник передохнуть не дадут». Борешься с этой шпаной, борешься, а не водку жрут, как оглашенные, чтобы их черти разорвали. Найду, в кутузку посажу», — грозно обещал Гераскин. «И нашли». Увидели торчащие из сугроба ноги, раскопали. «Так и есть Володька Богдан». Зинаида вскрикнула и заголосила, но Гераскин так заорал на нее, что она замолкла. Выкопали Володьку, и, убедившись, что он живой, Гераскин стал тереть ему уши, щеки, бить по щекам. Потом попытался закинуть полумертвого Володьку на спину, заорал на Зинаиду. «Помогай, чего стоишь, раззява!» Зинаида подхватила Володьку за ноги, приподняла, и Гераскин взвалил его на закорки, понес, кряхтя и матерясь. Встречные компании смеялись и тыкали в Гераскина пальцами. «Вот, дает ментяра, на горбу тащит! Может, это его сын, у них тоже дети бывают!» И звенел в морозном воздухе смех. Гераскин, согнувшись под тяжестью Володьки, останавливался, грозился всех сейчас же арестовать, а потом шел дальше, тяжело дыша. Сзади плелась Зинаида и тихо выла, утирая концами шерстяной шали слезы. Так Гераскин и приволок Володьку домой. Сгрузил бездыханное тело на кухне, посмотрел на голову робку в детской ванне Утер заиндивевшие усы, покачал головой. «От, сукины дети, а! Всех пересажаю. Вот прочухаются, и обоих в кутузку. Это ж надо так нажраться. Бандиты они люди». Гераскина затащили к Степану Егорычу, где тут же налили стакан. Он не отказался, выпил, закусил, но продолжал быть хмурым и официальным. Тогда ему поднесли вторую. Он опять не отказался. И понемногу отошел, встрял в разговор Степана Егорыча, Сергея Андреевича и Игоря Васильевича. Тут же сидела пьяная Нина Аркадьевна, смеялась и строила Гераскину глазки. А на кухне приводили в чувство Робку и Богдана. Робка прочухался первым, открыл глаза и совсем четко произнес. — Прости, мама. — Я тебя прощу. — Я с тебя шкуру спущу, — заорала Люба. «Сволочи кусок! Ну никакой совести нету! Что у одного, что у другого!» «А потому что все позволяло!» Не вовремя влез Федор Иванович, и Люба заорала на него. «А ты заткнись! Иди догуливай! Путается тут под ногами!» Это было так несправедливо, что Федор Иванович чуть не заплакал. Губы у него задрожали, и он впервые осмелился ответить Любе той же грубостью. Может, потому что пьяноват был. «Стерва ты, Любка!» Как была стервой, так и осталась, потому и дети у тебя такие. И ушел из кухни. Ишь ты, усмехнулся Егор Петрович, храбрый стал. Напьется, тогда царя гребется, проспится и свиньи боится, сказала Зинаида, растирая Володьке босые ноги. Наконец и Богдан пришел в себя, простонал то же самое. Мама, прости, сколько ж вы вылокали орлы, весело спросил Егор Петрович. «Не трогай его, не видишь плохо человеку», — ответила Зинаида. «Когда мне плохо, ты так не хлопочешь», — весело сказал Егор Петрович, — «так не убиваешься». «Сравнил, черт старый, тут дитё малое». «Его в армию скоро загребут, а ты дитё». «Иди отсюда, Егор, иди», — едва сдерживаясь, попросила Люба. «Иди к Степану, догуливайте». «Уговорила, ухожу. По рюмке им налить, полегчает». «Я им налью». — грозно сказала Зинаида. — Я им сейчас касторки по стакану налью. — До постели сам дойдешь или опять Гераскина звать, чтобы донес? — спросила она Володьку. — Сам. Не надо Гераскина. Испугался Богдан и, подтягивая трусы, зашлепал босыми, покрасневшими ногами в коридор. — А ты что расселся? — спросила Люба. — Вылезай. — Отвернись, ма, — попросил робко, прикрывая руками причинное место. Он был еще пьян, но сознание уже вернулось. — Ты гляди, — засмеялась Зинаида. — Пьяная стесняется, значит, не такой пьяной. — На! — Люба бросила робки полотенце. Он выбрался из ванны, обернул бедра полотенцем, его трясло от холода. — Вы не с Борькой пили? — спросила Люба. — Не, мы в школе пили, на чердаке, — ответил робко и тоже зашлепал босыми ногами в коридор. — «Вот паразиты!» — ударила себя по бедрам Зинаида. «Люди в школе учатся, они водку пьют!» Два дня робко провалялся на диване. В таком же положении пробыл и Богдан, безропотно выслушавший ругань матери и насмешки отца. К робке зашел Степан Егорыч, весело спросил, как он себя чувствует и посоветовал пить побольше кефира. А Богдана навестил Сергей Андреевич и посоветовал пить то же самое. Под вечер второго дня Робко почувствовал себя лучше и поднялся с дивана, вышел на кухню попить воды. Люба строго сказала сыну, что если он сегодня и завтра попробует высунуть нос на улицу, она ему этот самый нос оторвет. На кухне Егор Петрович, Игорь Васильевич, Зинаида, Нина Аркадьевна и Степан Егорыч играли на деньги в лоту. Ставки были мизерными, но все относились к игре очень серьезно. Перед каждым лежали карточки, расчерченные на клетке с номерами. Зинаида вытаскивала из полотняного мешка деревянные бочонки с цифрами и громко выкрикивала, хотя можно было сообщать цифры и потише, потому что все сидели за столом близко друг от друга. «Барабанные палочки!» — возвещала Зинаида, что означало цифру одиннадцать. «Есть барабанные палочки!» Удовлетворенно хмыкал Егор Петрович. «Тридцать три переносицу по три». «Есть тридцать три», — отзывался Степан Егорыч. «Пятьдесят пять повезет вам всем опять», — выкрикивала Зинаида. Робко послушал игру, ему стало скучно, и он ушел обратно в комнату спать. Заснул он быстро. Около часа ночи проснулся от непонятного шума в коридоре. Посмотрел по сторонам и увидел, что Люба и Федор Иванович тоже не спят. Ширма отодвинута, и они полураздеты и сидят на кровати, напряженно слушают. «Что там?» — спросил Робко и тоже свесил ноги с дивана. Четвертая дорожка четвертой кассеты. Федор Иванович, расширившимися глазами, посмотрел на Робко и приложил палец к губам. За Сергеем Андреевичем пришли. «Кто пришел?» — не понял Робко и встал с дивана. «Органы пришли», — прошептал Федор Иванович, и, видя, что рубка хочет выглянуть в коридор, добавил. «Сиди, не суйся», — не велели.